Его синие глаза, на первый взгляд, были такими мягкими, но не следовало обманываться по этому поводу. Сейчас они ярко сверкали. Ему захотелось проявить свою ученость, хотя Уолтер знал, что он мало учился. Господин Алфгар кивнул старому священнику и процитировал Горация. «Смерть берет нас за ухо и говорит, пей, потому что я пришла за тобой». Священник был слишком стар и боялся смерти, поэтому ему страшно не понравился подобный тост. Сокман из Таскера был поражён тем, что они не подняли тост за здоровье короля и заявил, пытаясь спасти положение: "Наш юный правитель обещает восстановить наши права и дать нам справедливость, как при нашем великом короле Альфреде". "Брось пустую болтовню", Сокман оборвал его хозяин дома. Во всех нас течет чистая кровь саксов, и я могу с вами разговаривать прямо. Подобные разговоры начинаются только для того, чтобы ни о чем не беспокоиться. Мы живем в годы законников. Хитроумные нормандцы с развязанными языками и гладкой речью могут нас заворожить словами, а сами найдут, каким образом посильнее приковать нас цепями. "Не хочется верить в благие намерения молодого короля", слабо запротестовал Сокман. Хозяин натрещательно покачал головой. Он разрезал пропитанный мясной подливой ламоть хлеба на мелкие кусочки и бросал их в блюдо для подаяния нищим, стараясь при этом не замаслить руки. На в блюде уже лежало множество хрещей и крылышек птицы. Завтра нищие получат много лакомых кусочков. "Я объясню тебе твою ошибку. Волтер знал, что это любимая фраза старика. Мы не должны ждать ничего хорошего от этого короля. Он нормандец, и вот тебе ответ на твой вопрос. Я неоднократно повторял это людям, которым подобно тебе, не следует верить сладкой лжи наших правителей. Дед опять покачал головой. Меня, к сожалению, никто не слушает. Как только умер старый король, я сказал: Уолтер слышал старика, рассказывающего, что же сказал король и подтверждавшего, что он был всегда прав, но внук не следил за рассуждениями деда. Он увидел, что мать открывает Библию, и у нее стекленел взгляд. «Я вижу озеро непрекращающегося огня», — внезапно произнесла Леди Хильд, — «приближается день, когда Бог в гневе обрушится на нас». Все каменели и даже свиные глазки Сокмана с ужасом посмотрели на леди Хильд. Люди жили в постоянном страхе и знали, что вскоре свершится второе пришествие. Обычно каждый человек в конце дня смотрел на небо на западе и думал, есть ли там какие-либо признаки того, что Бог за ним придет еще до наступления утра. Алгар не обратил внимания на слова дочери. Он отрезал себе куски жёлтого сыра и начал рассказывать о стоящих кубках. "Уважаемый священник", обратился к нему дед. "Я хочу, чтобы вы обратили внимание на кубок любимый Джон. Это очень старая вещь. Она принадлежала леди Хилд, чьей из которой назвали мою дочь. Видите, какая искусная работа. Мне кажется, что его изготовили греки, и, наверное, мастер жил в Антиохии". Антиохия. Крупнейший экономический и культурный центр на Ближнем Востоке, впоследствии христианский центр. Там была первая община христиан, место пребывания патриарха, заседания церковных соборов. Город был разрушен в 538 году.